Глава двенадцатая. Немного придя в себя, поднимаюсь с кровати. Первое, на что обращаю внимание, сундук, а на нём стопка новой одежды. Всё чёрного цвета, кроме серых кроссовок на толстой подошве. Надеюсь, это всё для меня. Беру вещи и быстро исчезаю в ванной. Подхожу к зеркалу и хмуро рассматриваю себя. Моё лицо. На щеке всего лишь царапина — А я думала, Гаррет разрезал меня на две части. Крику-то было. Нет, я помню, что порез был глубоким и болезненным. Сколько же времени я провела на столбе? Это уже не важно. Всё в прошлом. Порез на руке тоже довольно небольшой. Умываюсь, собираю тёмные волосы в короткий хвост, несколько пряди тут же выбиваются. Надеваю чёрный спортивный костюм с огромным капюшоном, туго зашнуровываю кроссовки и выхожу из ванной. Вспоминая момент минутной борьбы с Гарретом, я отчётливо понимаю, что спокойствия в этом месте не будет. Меня никогда не оставят в покое. Каждый будет стараться свершить пророчество. Заблудшие души будут искать меня и надеяться, что я смогу их спасти. Но сейчас у меня есть отличная возможность спасти людей, которые в какой-то степени стали мне близки. И я намерена это сделать. Рэй так и не пришёл. Чувствую странную слабость. Она завладевает каждой частичкой моего тела. Энергия, которой я буквально светилась некоторое время назад, улетучилась, оставив после себя гнетущую пустоту. Нужно что-то съесть и пополнить запас энергии, иначе я далеко не уйду. Покидаю комнату Рея, предварительно бросив красноречивый взгляд на разобранную кровать. Щеки краснеют, Может, и не краснеют, а вот жар я определённо испытываю. Одеяло скомкано, подушка вообще переехала жить на пол. Поправлю позже. Оказываюсь в холле и сразу же натыкаюсь на стервозный взгляд Челси. Она оценивающе смотрит на меня. «Что?» — не выдержав, спрашиваю я. «Да ты шалунья!» «Ой, отстань!» Девушка изящно поднимается с дивана, подходя ко мне, рассуждает слух. «Дерек был зол!» постукивает указательным пальцем по своим губам. Но такое бывает. А вот Рэй при его имени дыхание спирает, и я тут же спрашиваю, пытаясь выглядеть незаинтересованной. «Что, Рэй?» Когда выходил из спальни, улыбался. «Такого никогда не было. Он всегда собран и максимально серьёзен». Щеки заливают румянец. На этот раз я уверена, они горят, как стоп огни на автомобиле а губы растягиваются в глупую улыбку. Пытаюсь её сдержать, но ничего не выходит. Ни с кем не собираюсь обсуждать то, что произошло или почти произошло. Уж точно не с Челси. Перевожу тему. «А где все?» Кажется, Челси теряет ко мне интерес. Ленивой походкой возвращается к дивану, по-королевски располагается на нём и, закидывая ногу на ногу, отвечает. «Охраняют тебя». «Четыре входа в наш квадрат, по человеку на каждую дверь». Закатывает глаза. «Я вот нянька». Замечаю, у входа множество оружия. Пистолеты, ножи, мечи, пара автоматов. Кажется, мы собираемся на войну. От вида оружия становится неприятно, но я понимаю, что просто так до центра всего мы не дойдём. Придётся пробираться с боем. Даже не хочу знать, откуда это оружие и как оно сюда попало». У меня и так слишком много вопросов, которые по-прежнему находятся в поисках ответов. «Когда мы выходим?» «Рэй сказал, как только ты более-менее придёшь в себя». «Пришла?» «Не сказала бы». «Боже, какая ты нежная!» Слово «нежная» прозвучало, как оскорбление. «Какая ты стерва!» «Сачту за комплимент!» Челси невыносимо. Прислушиваюсь к своему организму. Я действительно не в форме. Усталость, апатия клонит в сон, энергия на нуле. Или я просто оттягиваю момент неизбежного? Хочу ли я всё это прекратить? Думаю, да. Нужно закончить вечный марафон выживания. Может, некоторые из нас действительно достойны прощения и второго шанса? Достойна ли я? Я ведь даже не знаю, как сюда попало. Что я сделала с собой? Не знаю. Но без меня им не справиться. А мне не справиться без них. На столе стоит тарелка с хлебом. Подхожу, беру кусок и сажусь на другой край дивана. Молча уплетаю подсохшую корку, которая не имеет никакого вкуса. Периодически бросаю взгляд на Челси. «Ты как?» – спрашиваю я. Девушка странно смотрит на меня. Она явно не ожидала подобного рода вопроса. Если бы честной самой с собой, то меня не особо волнует это. Но мы в одной лодке, и нужно как-то попытаться наладить с ней общий язык. Ведь от каждого будет зависеть успех нашей операции. «Это ты про чудика, который меня задел?» «Да, нормально», — с сомнением отвечает она, но тут же возвращается стервозная Челси и добавляет. «Уж лучше тебя». «Не сомневаюсь». Да и пошла она. Компромисс возможен только если будут заинтересованы обе стороны. А Челси это не нужно. Не собираюсь тратить время, чтобы подружиться с ней. «Усталость берёт своё, и я снова хочу спать». Я как новорождённый котёнок. Вроде попыталась сделать первые поползновения, но тут же устала. В таком состоянии мне не преодолеть семь квадратов. Тем более, каждый из них будет стараться меня убить. Довольно странные рассуждение от мёртвого человека. Ни о каком походе сейчас не может быть и речи. Только если они не хотят нести меня на себе. Подавив очередной зевок, собираюсь уйти в комнату, и это ставит меня в ступор. Куда идти? «Моя комната — это бывшая спальня Дерека, но после случившегося с Рэем я бы, конечно, пошла в его комнату». «А что, если всё это ничего для него не значит? Получается, я просто навяжусь и всё. А если значит, и я уйду в свою комнату, он подумает, что произошедшее ничего не значит для меня? а да почему всё так сложно? В сложившейся ситуации это не должно меня сильно волновать, но тем не менее волнует». Я и не заметила, как уснула на диване. Проснулась от того, что меня потревожили чьи-то руки. Приоткрыв один глаз, я увидела Рея, который с отсутствующим выражением лица забирал меня с дивана и уносил в свою комнату. А я так и притворилась спящей, хотя уверена, он в курсе, что я проснулась. Рэй уложил меня на кровать, которую я так и не заправила, лёг позади меня и притянул к себе, крепко обхватив вокруг талии и в самые волосы тихо сказал «Спи уже». И я повиновалась, но отчётливо помню, как губы сложились в слащавую улыбку влюблённой семиклассницы. Но я не влюблена. Мне просто безумно приятно нравиться ему и находиться рядом. Уверена, что это не любовь. Это что-то более приземлённое и понятное обычному смертному. Сон был сладким, Но и он прекратился, когда в комнату наконец-то постучали. Они ворвались без предупреждения. Открываю глаза и наблюдаю, как Рей подходит к двери и открывает ее. Голос Дерека звучит скованно и тихо. Мы не можем больше ждать. Выходим. Коротко отвечает Рей и закрывает дверью Дерека перед носом. Успеваю поймать неодобрительный взгляд парня. На этом мгновении мне становится стыдно. Но как только Дерек остается за дверью... Стыд моментально проходит. «Почему я вообще должна стыдиться того, что сделала? Я ничего ему не обещала. Никому ничего не обещала. Даже себе». Вспоминая поцелуй с Дереком, понимаю, он был хорош, но не настолько, чтобы я желала потерять голову. А вот с Рэем... Сравнивать, конечно, нехорошо, но в его руках я бы хотела остаться и забыть обо всём, что творится вокруг». Забыть чёртово место с его чудиками, квадратами и постоянным выживанием. Жаль, что это невозможно. Кажется, мне снова стыдно. Рэй подходит к кровати и, задумчиво смотря на меня, поднимает сумку с пола и ставит у моих ног. Что-то в его взгляде настораживает меня. Не понимаю, что именно, но нечто тёмное поднимается внутри меня, предостерегая. «Это оружие, которое, возможно, спасёт тебе жизнь». «Ножи, пистолеты. Ты умеешь этим пользоваться, так что учить не буду». Сажусь на кровати. Странное предчувствие даёт о себе знать с новой силой. «Что он сейчас сказал? С чего Рэй решил, что я умею пользоваться оружием?» Мысли о какой-либо романтике улетучиваются, и на смену им приходит холодное недоверие. «Стой. С чего ты взял, что я умею этим пользоваться?» Взгляд Рэя отсутствующий, но по его лицу ничего невозможно прочесть. Но вот энергетика отчётливо даёт понять, что я задала вопрос, который он оставит без ответа. Молча смотрит на меня, и я понимаю, что сейчас он всё же ответит. Но это будет ложь. Он знает что-то, чего не знаю я. Новая волна недоверия прокатывает по комнате, заставляя поежиться. Не отрывая от меня взгляда, Рэй говорит. «Я видел, как ты вонзила нож в Гаррета. Поверь, это были действия необычной испуганной девчонки». «Ты всё сделала как профессионал». Вроде логичный ответ, но я в него не верю. «Я что, параноик?» Протягиваю руки к сумке, открываю молнию и беру в руки гладкий чёрный пистолет. Держу его так уверенно, что мне кажется, это не в первый раз. Точнее, я уверена, что не в первый. Скорее всего, и не во второй. Руки сами без каких-либо мыслей проверяют обойму и возвращают её на место. Мысли путаются, «Да кто я, чёрт возьми, такая?» Бросаю на Рея короткий взгляд. Он что-то скрывает? Снова? Неприятное, мерзкое, липкое чувство заставляет отвернуться. Именно в этот момент я понимаю, что мы никогда не будем на одной стороне. Мы никогда не поговорим о том, что произошло на этой самой кровати. Мы никогда не сможем доверять друг другу. Я уж точно. От этого становится больно, Но я беру себя в руки. Ведь по факту ничего и не произошло. Всё случилось в моей голове, а поцелуй был просто ошибкой, которую я хотела повторить. В абсолютной тишине собираемся и покидаем дом. Гнетущая атмосфера подталкивает нас к сложному пути. У каждого небольшой рюкзак с элементарной провизией и оружием. Все уверены, что мы больше никогда не вернёмся сюда. Какая-то часть меня не хочет расставаться с этим местом, Для остальных это всегда было временным убежищем. Для меня же единственное место, похожее на дом. Другого я не знаю. Точнее, не помню. Не успеваем пройти половину пути, как из самой дальней двери начинают появляться люди. Человек пятнадцать бегут в нашу сторону, размахивая руками, замечая у первого из них белую тряпку. Они что, сдаются? Люди кажутся безобидными, потерянными, Останавливаюсь, но тут же чувствую руку Дерека на моём запястье. Он не даёт мне остановиться до конца и тянет вперёд. «Уходим!» — приказывает Рэй, и мы бежим к двери, которая является ближайшей к центру всего. Второй старт. Первый мы провалили, но зато теперь у нас оба артефакта. Так ведь? Я даже не спросила об этом. Как только появится возможность, первым же делом узнаю, что это за артефакт. Проваливаемся в дверь и снова оказываемся там, где были ранее. Обрезанная пирамида. В этот раз здесь нет никаких людей, и мы максимально быстро под шум воды преодолеваем расстояние до самого центра огромного сооружения. Ноги уже не слушаются, легкие горят, а в голове сумбур. Нас преследуют, и это жутко. Тем более я не знаю, с какими намерениями преследователи это делают. Оборачиваюсь назад, вижу, что люди по-прежнему бегут за нами. «Они не кричат. У них есть оружие, но они им не пользуются». Мужчина в начале процессии продолжает размахивать белым флагом. «Стоп!» — кричит Рей, и мы тормозим. Ноги подгибаются. Сажусь на скользкий камень и, тяжело дыша, наблюдаю, как Рэй, скинув оружие, но, оставив рюкзак, возвращается назад. «Что он делает?» «Ни к кому конкретно не обращаюсь я». «Тебе лучше не знать», — отвечает Дерек, несмотря на меня. Пропускаю его реплику мимо ушей и продолжаю смотреть, как Рэй приближается к одному из толпы. Они начинают разговаривать. Мужчина, оборачиваясь на своих людей, по очереди указывает на каждого рукой и что-то объясняет. Челси садится рядом со мной и протягивает мне бутылку воды. Неожиданно. Принимаю воду и слушаю девушку. Рей хочет понять, что они из себя представляют. Если не хотят зла, а ищут спасения, он возьмет их с собой». Если же нет, ликвидирует. Ликвидирует. Они так спокойно об этом рассуждают, что становится не по себе. Напряжённо наблюдая за разговором Рея, я ожидала, что всё наладится. Сжимаю пальцы в кулаки, замечаю, как Рэй поднял правую руку вверх и щёлкнул пальцами. В это же мгновение Дерек возник возле меня, бесцеремонно поднял на ноги и крикнул. «Бежим!» И мы побежали. Снова. Скользкие камни не дают возможность разогнаться до нормальной скорости. Ноги то и дело разъезжаются, паника нарастает. «Что происходит?» – спрашиваю я, стараясь удержать равновесие. «У них недобрые намерения», – коротко отвечает Дерк и подталкивает меня вперёд. Спуск продолжается. Позади тишина. Не слышу ничего, кроме водопада. Оборачиваюсь назад, сразу за мной бежит Лойс, рядом Дерк, а впереди Челси. «Где Коди?» Помогает Рэйл. Отлично. Получается, мы их бросили и сбежали. Добегаем до кромки воды. Воздуха совсем недостаточно. Смотря на водную гладь, понимаю, что мне её не переплыть. Из этого следует. Нужно идти в холодный квадрат, но так путь будет длиннее. «Прыгай!» — кричит Дерек. «Я не могу! Я не умею!» Дыхание, сбитое от бега, в конец спирает. «Мне страшно. Сейчас всё полетит к чертям только из-за меня». Я чёртова слабое звено. Я знаю. Дерек подходит ко мне, и я больше не вижу снисхождения на его лице. Он словно действительно морально поддерживает меня. «Помогу тебе, давай!» Страх подкрадывается и заставляет нервы сжаться в комок. Челси и Лой спрыгают в воду и начинают плыть. Рука Дерека берёт мою ладонь и, уверенно сжимая её, он говорит. «Я не позволю ничему плохому случиться». Истерически киваю головой и сдавленно говорю. «Хорошо. Один. Начинает считать он. Два. Три. Заканчиваю я. Прыжок. Удар. Омут холодной воды встречает меня с распростёртыми объятиями. Дух вышибает. От страха отпускаю руку Дерека, и меня уносят под воду. Брыкаюсь, машу руками и ногами. Рюкзак тянет вниз. Всё же всплываю наверх и тут же ухожу вниз, вновь захлебываясь водой размахивая руками задеваю что-то твердое и от этого паника еще больше захватывает меня я ведь даже не знаю что водится в этой воде кто то хватает меня за ногу и тянет вниз или наверх или в бок я не понимаю страх окончательно потерялось в пространстве паника рука на ноге перемещается выше подключается вторая и вот уже спасительные руки выкидывают меня на поверхность закашлявшись отплевываюсь Перед глазами возникает лицо Дерека. «Всё хорошо», — говорит он и подхватывает меня под мышки. Обессиленно свисаю с рук Дерека, но охватываюсь за него мёртвой хваткой. Думаю, что у него останутся синяки. Лёгкие горят. Медленно движемся в нужную сторону. Пирамида остаётся позади. Бросаю на неё взгляд и никого не вижу. Что там происходит? Почему Рэй и Коди так долго? Они не справились? С ними что-то случилось? Несмотря на то, что я больше не доверяю Рэю, всё же переживаю за него, глупая я. Выбираемся на берег и волшебным образом тут же высыхаем. Словно мы и не были в воде. «Идём дальше», — говорит Дерек. «Сначала я и Лоис, после Челси и ты». «А как же Коди рей Рэй?» — спрашиваю я. «Они догонят нас». Дерек и Лоис уходят в дверь, а я не могу сдвинуться с места. «Это приказ Рэя», — говорит Челси, ожидающая меня у двери. Я знаю, но что-то внутри меня подсказывает, что им нужна помощь. Передо мной возникает Челси. Она смотрит на меня так, что становится неуютно. «Не придумывай того, чего нет», — серьезно говорит она. «Иначе потом будет больно. Очень больно». «Ты о чем?» — искренне не понимаю я. «Джо, здесь нет места возвышенным чувствам. Только выживание. Если бы ты не был артефактом, всем было бы плевать на тебя. Пойми это и прими». «Идём». Бросаю последний взгляд на пирамиду и понимаю, как девушка права. Но от этого переживания за Рея не становится меньше. Разворачиваюсь и ухожу вслед за Челси в новый квадрат. Её слова заставляют задуматься. Рею действительно было плевать на меня, пока он не узнал, кем я являюсь. Артефакт. Вот кто я. Ни больше, ни меньше.